Глава двадцать пятая «Маслов что-то нехорошее сделал?» — предположил я. «Открыл глаза», — начал объяснять мужчина. «Около постели Дмитрий стоит, на меня глядит. Я не из пугливых, а тут прям под прошиб. Смотрю на соседа молча. Тот спокойно так говорит. «Извини, разбудил». Проснулся от крика, ты кого-то звал. Подумал, плохо тебе, вот и растолкал. Слушай, хватит в войнушку играть, не первоклассники. Давай установим нейтралитет. Прекратим боевые действия. Друзьями не станем, но и врагами не следует быть. Мир? И руку протянул. Я ее пожал, типа подписали соглашение о ненападении. И через несколько дней закрутилась история с подменой лекарств. Я к ней никакого отношения не имею. Илья Воронов после операций, он в автоаварию угодил. Лена Голубева с дерева свалилась, позвоночник сломала. В лесной школе заново ходить училась, на костылях передвигалась. Лекарств эти ребята пили много. Да всем давали таблетки, каждому свои. А потом, когда Маслов милиционер устал говорить, что видел, как я пинал и менял, вот тут до меня дошло, какой он подлый. «Чего той ночью, когда я проснулся и его увидел, Дима сделать хотел?» «Точно не со мной подружиться». Прикинулся приятелем. И такое устроил. Наврал с три короба. Прямо в глазах потемнело от обиды, злости и ощущения, что меня как лоха обманули. Плохо помню, как себя дальше вел. Решил убежать из школы. На воротах охранник стоял. Никого без пропуска не впускал, не выпускал. Анекдот прямо. Если за здание гимназии зайти, то там элементарно через изгородь перемахнуть, никто не заметит. Я так почти каждый день делал, в разные села ходил. Крутого, например, до него по дороге 3 километра. У меня там приятель нашелся, Костик Селезнев. Мы с ним на станции познакомились, на площади у железнодорожных путей, возле магазина. Расписание поездов я хорошо знал, приходил днем, в тихий час удирал. В селе Фокино тоже была лесная школа. Только наша частная, а та государственная, детей в ней была уйма. Родители могли их посещать с 4 до 6 Не каждая электричка останавливалась. Та, что из Москвы, тормозила в 15.50, а если в столицу ехать, то надо успеть на 18.20, следующая потом в 19.40 только. Правда, еще автобусы ходили. Денег у меня не было, а мороженого и конфет хотелось. И что я придумал? Стоял на площади у аптеки Ныл. «Дайте пять копеек, деньги потерял, не хватает на лекарства». Набирал на две порции мороженого, покупал эскимо и стаканчик, и уходил. Один раз гляжу, мальчишка бежит, за ним мужик пьяный, кулаками машет. Я ему подножку сделал, дядька упал. Мы с пацаном удрали, познакомились. Оказалось, он от папаши улепетывал. Мать с ним развелась, потому что мужик пил, дрался. Костик меня к себе пригласил. Я к нему часто заходить стал. Маслов днем спать любил, ляжет и сразу захрапит, а я в окно. Тот день, когда Дмитрий меня оболгал, а все поверили, я как в безумие впал. Плохо помню, как да что. Побежал к Костику, несусь по шоссе, обгоняет машина, тормозит. Из салона мужик выскакивает, типа пистолет у него в руке. Меня в шею кольнуло, упал, очнулся в больнице. Лежу, ничего не понимаю». Спустя пару месяцев после начала занятий с психологом попросил мачеху свозить меня к Селезнёвым. Подумал, наверное, тётя Галя и Костя считают меня мёртвым, переживают, плачут, надо к ним съездить. Но мачеха меня никуда не отпустила бы, это я хорошо понимал. И Иннокентий посмотрел на Изабеллу. Мало времени прошло, только-только в моей голове рассвет забрезжил, я пока ещё был без особого ума. Выждал день, когда не будет визита к психологу. Мачеха на работу уехала, лето стояло, сестры были в лагере на море, я один дома. Ну и подумал, до восьми вечера в квартире никого не будет, успею туда-сюда обернуться. Деньги на дорогу были, мама просила в магазин сходить, оставила нужную сумму. Взял рубли на вокзал. Решил, что мачехе вечером, признаюсь, деньги не на покупку потратил, разрешения у тебя на поездку не спросил, знал, запретишь даже думать о таком путешествии. Но Костик-то по мне точно плачет. Галина Сергеевна переживает. Иннокентий покачал головой. Дурак я тогда был. Не подумал, а что случится, если меня в деревне увидят? Закричат. Шахов жив! Волосы у меня отросли. короткая стрижка была. Но ведь лицо не изменилось. Чем мачехе мое разоблачение грозило? Она преступление совершила. Игоря похоронила, вместо него сделала Кешу. За такое женщине здорово вломить могут. Но нет, не пришла такая мысль в голову. Путь в село, где Костик жил, шел мимо деревни, где наша лесная школа работала. Рассказчик поморщился. Оцените мое поведение по шкале дурак, совсем идиот, полный кретин, безмозглый. Интересно стало, кто там из ребят остался еще? Кого поселили в моей комнате? Решил осторожно посмотреть в окна корпуса. Какая бы погода на улице не стояла, хоть мороз лютый, окна в спальнях должны были быть открыты. Я в свою бывшую комнату заглянул, а там девчонки живут. Платья свои раскидали, плюшевые игрушки повсюду. Тихо и в других дартуарах. Во дворе никого. Странно как-то. Куда все подевались? Решил подкрасться к кабинету заведующей. Вдруг она там? И точно. Услышал голос Зинаиды Яковлевны. «Дима, мы сейчас почти вдвоем в школе. Дети и педагоги уехали на концерт. Ты остался, потому что за тобой вот-вот из дома приедут. Ничего мне напоследок рассказать не хочешь?» В ответ раздалось «Нет». «Макова не отстала. Уверен? С Анжеликой в Москве встречаться будешь?» «С такими не дружу», — огрызнулся паренек. «Да», — удивилась его собеседница. «А мне казалось, вы приятели». «Ну ладно, иди в спальню, родители приедут, по зову Дима ушел, а директриса кому-то позвонила и сказала, «Маслов молчит, он трусливый и осторожный, ничего не расскажет». «Кто? Наталья? Какая? У нас их две. Ведерникова?» «И что она говорила тебе?» «Вот дрянь, как узнала?» «Что сделать можем?» «Так, пусть Наталья немедленно зайдет ко мне». Иннокентий покачал головой. «Нет бы мне отползти по-тихому!» Решил послушать, о чем заведующая говорить будет. Любопытный без меры был подросток. Ну и интересно было, вдруг чего про меня скажут. Кроме того, в разговоре прозвучало имя Натальи Ведерниковой, а это сестра папы Костика. Отношения между родственниками были не особо радостные. Тетя Наташа выпивала, на хорошую работу ее не брали. В лесной школе она была прачкой, белье в стиральную машину закладывала, потом гладила. Мама Костика родственницу супруга терпеть не могла. Я решил послушать, что ей директриса скажет. Потом дойти до Костика и все ему передать, что узнаю. Ждать недолго пришлось. Баба живо прибежала. «Наталья», — строго начала Зинаида Яковлевна, «когда Антонина Михайловна в отпуск ушла, решила помочь тебе, взяла на два месяца уборщицей». Получала ты аж две зарплаты, из прачечной тебе ее не убрали. «Каждый день приходилось сюда являться», — ответила Наталья. «Делов через край». «Так не за бесплатно напомнила Макова. «Ты что устроила?» «Что?» — переспросила Ведерникова. «Аккуратно мыла, на вашем столе, как велели, ничего не трогала». «Да ну», — ехидно осведомилась начальница. «Почему тогда в сейфе папки не в том порядке стоят?» «Ничего не знаю, богом клянусь, не трогала железный шкаф», — затараторила женщина. «Вы, небось, сами синие переплеты с красными перепутали?» «Где мне ключи-то взять?» «Они в моем столе в верхнем ящике лежат», — объяснила Макова. «Вопрос возник. Если ты не шарила там, куда свой нос засовывать не надо, то как узнала цвета папок?» «Каких?» — прикинулась дурочкой Ведерникова. «Тех, которые в сейфе спрятаны». «Только что от тебя услышала. Сами синие переплеты с красными перепутали». «Но это так сболтнуло», — заюлила Наталья. «Все одинаковые, только такие продаются». «Ошибаешься», — медленно возразила Зинаида. «В магазинах лишь серо-желтые скоросшиватели. Я свои из Минска выписываю, подруга присылает. Потребовались мне разноцветные, удобнее с ними». «Ты рылась в сейфе». «Нет, пусть меня молнией убьет, пусть в колодце утону», начала причитать Ведерникова. «Ох, накличешь на себя беду», — остановила ее Зинаида. «Сироту каждая обидеть может», — захныкала любительница выпить. «Ну ладно, ну хватит, верю», — неожиданно сменила тон Макова. «Выпишу тебе в этом месяце премию». «Вот спасибо», — заликовала алкоголичка. Когда Ведерникова ушла, директриса позвала к себе Плюхину. Сказала ей: "Прачка шарила в сейфе. Вопрос деньги искала, на водку не хватало, или кто заплатил ей за сбор информации?" Выругалась Валентина Семёновна. "Не следовало дряни из постирочной выпускать. Надо решить проблему", велела Зинаида. "Как заткнуть Наташки рот невозможно, пока трезвая она вменяемая, как выпьет, цветых выноси". Надо понять, она пыталась денег на свое алкогольное хобби найти или кто вышел на нее, велел найти информацию на Шахова или Зубову. Раскопать пытаются историю с Игорем. «Странно, что этот человек обратился к пьянчуге», фыркнула воспитательница. «Водкой она наливается в свободное время», заметила Зинаида Яковлевна. «Надо признать, на работе она трезвая. И алкоголь ее пока в уродку не превратил». Если не знать о дружбе Наташки с бутылкой, не придет такое в голову. Тот-то Ведерникова в последнее время на работе задерживается. Я домой ухожу, ей говорю, Наталья, хватит утюгом размахивать. А та в ответ. Надо работу доделать. Я только удивлялась, почему она вдруг такая старательная стала. Сейчас понятно. Ведерникова хотела кабинет обшарить. Волноваться нам не надо, у зубовые и Шахова истории болезни подправлены а настоящие документы хорошо спрятаны. Главное не истереть. «Понимаю», — воскликнула воспитательница. «Давай не впадать в панику», — продолжила Зинаида. «Наталью прямо сейчас уволю. Мне излишне любопытные сотрудники не нужны. На каждого ребенка заведено две папки. В одной сведения, которые можно предоставить педагогам, персоналу, в другой информация только для врача. И вот эти сведения не должны вытекать из этой комнаты». «Ключи от шкафов теперь стану носить при себе». «Где Валентина Семеновна?» — закричал чей-то голос. «Не могу ее найти». «Вот, народ, ни секунды покоя», — воскликнула Плюхина. «Пойду посмотрю, что случилось, и вернусь». Раздался звук шагов, потом, спустя короткое время, Зинаида Яковлевна произнесла. «Алло, Сережа, это я. Проблема возникла». «Да, она может оказаться связана со смертью Роберта». «Извини, вокруг вдруг резко потемнело, дождь собирается. Сейчас закрою окно, свет включу». Сначала захотелось дождаться, когда заведующая уйдет. Залезть в комнату, попытаться открыть сейф, почитать, что за секрет у Анжелики. Но мои уши уловили стук, щелчок. И больше ничего не услышал. Похоже, кабинет Маковой — это кладбище секретов.